Глава 25. Амалия. Окрылённая своей маленькой на сегодня победой, возвращаясь домой, но звонит Екатерина и быстро портит настроение, сообщив о том, что у нас больше не осталось ни одного клиента по закупке цветов. Ну это уже ни в какие ворота. Рачу сбрасываю звонок. Жана, разворачивай. Едем в замок вампиров. Чего? Ошерошено спрашивает на мгновение потеряв управление автомобилем. Я не намерен терпеть подобное поведение. Хочу немедленно высказать всё этому вампиру. Может, лучше по телефону? Да к дьяволу телефон. Я хочу посмотреть этому беспринципному кровососу в глаза. А ещё мне хочется увидеть своего избранного и наконец понять, что я ничего на самом деле к нему не испытываю. И что он совершенно не заслуживает каких-либо тёплых чувств и адрес. Я не видела его лица, поэтому воображение неустанно рисует красивые, мужественные черты. Но ведь всё может быть совершенно по-другому. Те немногие из вампиров, которых мне пришлось видеть ранее, красотой не отличались: худые, ввалиные щёки и ярко выраженные синеки под глазами на болезненно бледном лице. Думаю, именно так выглядит большинство хладных. Питаться-то по сути одной кровью. От подобных мыслей становится немного лучше, но всё равно руки неприятно подрагивают от волнения. Не думаю, что на территории вампа вам грозит опасность. Скорее я переживаю за свою реакцию, а ещё за то, что Маркус знает меня и попытается как-то использовать это в своих целях. Судя по тому, что он устроил и практически угробил наш бизнес, этот высокородный вурдалак не брезгует никакими методами ради выгоды. Так и ведь смертью. Ёжится Жана, когда мы подъезжаем к огромным кованым воротам. Думаю, после ухода Самины мне больше не придётся дышать этим пропахшим мертвечиной воздухом. Не преувеличивай, не пахнет тут никакой мертвечиной. отмахиваясь от ведьмы, испытывая дискомфорт в районе сердца от того, что Самина, будучи в обличии силиконовой секс-бомбы, неоднократно общалась с Марком, и это, скорее всего, было тэт-тэт. Это ещё что такое ревность, что ли? Фу. Этого ещё мне не хватало. Амалия, может, я пойду с тобой? Не люблю вампиров, но ради твоей безопасности с лёгкостью преступлю через себя. Защитные заклинания мне особо не удаются, но зато я могу остановить время на несколько секунд. Это поможет. Нет. Жди меня здесь. Если не вернусь через полчаса, позвони Дарье. Вот тогда и всё расскажи. Жанна с неохотой кивает, и я выхожу из машины, направляясь к звонку с домофоном. На улице ещё день, но, кажется, даже солнце обходит стороной территорию Хладных, не желая тратить на неё свои лучи. мрачно и холодно. А ещё чёрный замок Ковена по сравнению с владениями клана Марка выглядит уж очень скромно. Даже не стану гадать, каков размер общей территории, принадлежащей вампирам. Выдыхаю, нажимая на кнопку звонка, искренне уже сожалея о своём необдуманном поступке. Мама точно будет в шоке, когда узнает.